Не сказать, что гостевая вилла поражала роскошью, однако мнение, что ее владелец не обладает тонким чувством вкуса, явилось бы существенной клеветой. Двухэтажное здание напоминало колониальную фазенду в южноамериканском стиле, желтая черепичная крыша, выбеленные башенки, высаженные в ряд слоновые пальмы во дворе и симпатичная маленькая колокольня. Как смутно догадывался Калашников, прежний владелец этой виллы работал ангелом-хранителем где-нибудь в Перу или Боливии. Обширные комнаты, раскрашенные вместо обоев краской, изнутри украшали глиняные фигурки самбрера, а пейзажики, написанные маслом, и статуи в человеческий рост с копьями, явно привезенные из командировки. Лёжа на инструктированных черепами широких деревянных лавков в разных концах гостиной, Квашников с Малинином устало смотрели в потолок, рассматривая красочное панно, изображающее туземную версию тайной вечерии. Темнолицый голос в окружении разукрашенных перьями учеников сидел за накрытым столом и вкушал жареных морских свинок, именуемых на местном наречии «Куй». «Я ожидал большего, потому что реклама у них поставлена отлично», – рассуждал Малинин, разглядывая поглощение свинки пары апостолов. «Это шикарный маркетинг, ваша броть, ведь раем автоматически называется любое место, где жизнь просто зашибись, и нигде ни слова про запреты, камеры слежения и обыски на таможне. Я не спорю», – осторожно заметил он. В принципе, и тут жить можно. Климат замечательный, море теплое, хату нам Габриэль выделил, ну, прямо пять звезд. Народу только маловато тут пообщаться не с кем, улицы пустые. Может быть, поэтому я до сих пор того папа здесь и не встретил, у которого в деревне жену увел. «Тебе в морду, что ли, получить не терпится?» — ответил Калашников, апатично созерцая свинок. «Вот простецкий народ у нас на Руси. Ты не предполагаешь глубине души, что он будет слегка не рад тебя видеть?» «А чего ему не радоваться?» — вспыхнул Малинин. «Мы же земляки, хотя действительно народ здешний себя ведет непредсказуемо. Ангелы меня до сих пор напрягают». Я не знаю, как с ними держаться, вроде как они святые, а в то же время те, что мы на базаре видели, ну прям боевики в наколках. Я раньше искренне думал, что им положено по статусу быть бесплотными, а оказалось, среди них мужики есть, как и бабы. «Ты, братец, на досуге Библию бы почитал, что ли?» – сказал Калашников, переводя взгляд на скульптуру воина с копьем. «Ангелы и верно типа бесплотны, по крайней мере официально так считается, но на земле они вполне состоят из плоти, ибо в силах принимать нужный вид. Либо мужчины, либо женщины, это уж кому как понравится». Не мудрено, что находясь в земных командировках, они так вжились в образ, что в раю не хотят менять свою внешность. Да и сложная эта штука, бесплотность. Думается, и тебе было бы неприятно, идешь по улице, а сквозь тебя колесницы проезжают, и в руки ничего нельзя взять, даже карандаш, ты же типа как привидение. Он взял соловянного подноса за сахаренный миндаль и кинул его в рот. Орех был прожарен как надо, на всю комнату раздался аппетитный хруст. «Барфоломей, бедолага, на пляже торчит со своими ребятами», — жалостливо сообщил Малиин, посмотрев в сторону окна. «Может, внутрь его позвать на пару стаканов сока? А то как-то совсем неудобно получается». «Согласен», — кивнул Алексей. «Но нам потом Габриэль головы поотрывает. Он же настаивает, чтобы охрана была круглосуточной. Гаврюша, конечно, совершенно погрузился в депрессию. У него с каждым часом улетучивается надежда, что мы найдем причину исчезновения ангелов. Срок почти вышел. Куча народу обрадуется его увольнению, как я понял, не любят Габриэля здесь. И судя по тому, что нас пытались убрать, ставки серьезные. С виду, Все нам рады, дружелюбно улыбаются, но стоит отвернуться. Пожальте, яд в стакане. После случая с попыткой угощения нас святой водой, я уже толком не знаю, с какой стороны следует ожидать удара. «Во-во, у меня натуральная паранойя развилась», — дернул кончиком носа маленин «По прошлому расследованию я понял, что убийцей в детективах всегда должен оказаться тот, на кого не думаешь. Тогда это точно царевич Дмитрий». — Может, попробуем прижать его в темном углу и все выяснить? — Здесь ты со своими предположениями перестарался, братец, — присвистнул Калашников, — ибо как раз у него с Габриэлем очень хорошие отношение, и подставлять начальство столь циинским образом ему совершенно незачем. А может у него брат близнец есть? Не унимался Малейн. Читал я до вечера ночью страшный триллер. Так, там два близнеца были. Один хороший, а другой говно. И в общем, в результате такое дело закрутилось. «Спокуха, братец!» – прервал его Алексей. «Триллер – это довольно вымученный и натужный жанр. То, что можно описать на двух страницах, старательно расписывают на 500. В итоге, к концу читатель уже понять не может, кто за кем гоняется и с какой целью. В любом случае, даю тебе гарантию – у Царевича нет никаких родственников в раю. Были, конечно, в смутное время пара самозванцев, но они уже давно в городе в прачечной работают». Что касается паранойи, то это верно. Сам сплю в полглаза. Кому довериться? Именно поэтому нам ничего не оставалось, кроме как подключиться к делу Сурена. С одной стороны, мы можем его шантажировать, а с другой предложить материальную выгоду. И это редчайший случай. Деньгами, к сожалению, в этой местности никого не купишь. «Насчет денег вы точно сказали, ваша брат подтвердил Малинин через силу жуя миндаль. «Тут настоящий коммунизм построили. Бери любую еду, сколько хочешь, все бесплатно. Может быть, я из-за этого семь мешков миндаля взял?» «С одной стороны, зачем столько? А с другой, халява лишь и не бывает. Кстати, вы уверены, что анализ перьев даст нужный результат?» «Не уверен», — пожал плечами Калашников. «А что ты предлагаешь? Опять кому-нибудь в темном углу морду бить? Тогда тебя в гонконгское кино надо. У нас же, братец, не хухры-мухры, а интеллектуальное расследование». А -а -а, уважительно притянул Маленин, сокрушая зубами орех. «То-то и оно», — продолжал Калашников. «Никакого другого метода у нас нет. Например, тщательный допрос на базе мне сегодня ничего не дал». Фактура следующая. У каждого из ангелов возмездия в течение около двух тысяч лет не было настоящей боевой практики. Мне даже странно, что техническое оснащение базы до сих пор столь любовно совершенствуется. Хотя я не исключаю, что кое-кто из них не потерял своих боевых навыков, если ты отлично научился сворачивать кому-то челюсть, то разучиться этому в принципе невозможно. Выплюнув миндаль, малинец с наслаждением втянул нос дрями соленый запах моря. С пляжа доносились скреки пикирующих над водой чаек. Сегодня мы с раннего утра облазили кабинеты исчезнувших ангелов в надежде найти компромат, продолжал Калашников. Переговорили с сотрудниками, опросили свидетелей, не спорю, появилась одна интересная зацепка, из-за которой я попросил бы тебя пообщаться с уроном наедине. По крайней мере, работники главного офиса Небесной канцелярии подметили странную особенность – однотипного поведения всех пятерых ангелов накануне их пропажи, поэтому я и отдал перья на независимый анализ. «Я их досье посмотрел подробно», – сообщил Малинин, – «но ничего не нашел». «А вот я нашел», – интонация Алексея понизилась до покровительственного пренебрежительной. Примерно 5000 лет назад эта сладкая пятерочка в одно и то же время ездила на Землю, причем не в командировку. Похоже, это была самоволка. С тех пор они рай до недавнего времени больше не покидали. Странно другое, цель их поездок на Землю находилась в закрытом доступе. «Есть лишь один невнятный документ, свидетельствующий о том, что они понесли серьезные взыскания. После того, как Суран привезет нам наш заказ, мы со всеми этими новостями нагрянем Габриэлю в гости на пару слов». «Я сдохну от любопытства», — честно бы обещал Маленин. «Точно сдохну». «Ваша бродь, ну хоть чего-нибудь расскажите, иначе мне кранты». сладкое на третье», — отрезал Кавашников. Что за манеры, сказано тебе, сиди и грязи миндаль. Раньше, чем Суран появится, я ничего не расскажу. Малинин замолк. Он тоже горячо ожидал визита Сурина, но по другим соображениям. Сегодня утром армянин рассказал ему про отдаленный остров, где оборудован мусульманский рай. Про между делом, скольз кучер упомянул, что поперек острова протекают реки, полные молока, меда и вина. Первые две реки сердце Маленина ничуть не затронули, зато третье его очень и очень заинтриговало. Правда, ожидания оказались слегка напрасными, ибо Сурен пояснил, что вино исключительно безалкогольное. После секундного колебания Маленин заверил его, что на безрыбье и рак рыба, и Сурен клятвенно пообещал принести пятилитровый баллон. Его приятели службы снабжения небесной канцелярии в этот день вез на остров порошковое молоко для реки. По улегального зачерпнуть венца ему ничего не стоило. По словам Сурена, подобных островов не так много, ибо отдел религии небесной канцелярии отличается предельной строгостью и очень редко выдает сертификаты соответствия. Например, Растафарниастов они так и не признали, поэтому чудесный остров сиреневой дымки, заросший пахучей травой с остроконечными листьями, в раю не существовал. «Иначе, дорогой, это бы слишком просто было, да?» — добавил Сурен. «Вах-вах!» — придумал себе собственные религии, организовал секту, спланировал красивый рай и кайфуй там, сколько твоя душа грешный поживает. Мой рай, ара, знаешь, какой был, да? Чтобы там девушка, и там девушка, и он там тоже девушка, и все они как цветочек. А еще поляна, там костер, и на нем каждый день жарит такой жирный барашек для вкусный шашлык. Малинин против «там девушка и там девушка» тоже ничего не имел, но в его понимании полную картину райского блаженства увенчал бы бар, по принципу «все включено», а также шведский стол с копченым салом, ветчиной, солеными огурцами и молодой картошкой со сметаной. Калашников с тревогой посмотрел на Малинина, бессмысленным взглядом уставившегося на него и издавшего жалобные сосущие звуки. «Не стоит так переживать, братец», — сказал он. «Я понимаю, что очень хочется узнать, что я такого накопал. Но ты же себя так до комы доведешь». Малинин дернулся всем телом и с горхотом упал со скамейки. Дверь распахнулась. На пороге возник стревоженный Варфоломей. «Все нормально», — жестом остановил его Калашников. Серега просто зарядку перед сном делал, но не рассчитал силы, впечатался в полуподбородком. «Человек всего себя отдает работе, что поделаешь?» Варфоломей сурово кивнул и, не найдя нужных слов, собрался удалиться. Это ему не удалось. В дверном проеме его чуть не сбил с ног человек с канистрой, в которой что-то призывно булькало. Мгновение, и гость лежал на полу, а Варфоломей старательно заламывал ему руку. «Вах-вах!» — орал человек, в котором Кавашников и Малинин сразу опознали суроны «Ты чего, дорогой? Совсем офигел? Это ж я!» Ангел, на лице которого вздулись огромные желуваки отпустил локоть Сурена, но предусмотрительно продолжал сидеть на нем верхом. «Что в канистре?» – спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Безалкогольное вино!» – злобно сообщил кавказец. «Можешь попробовать!» Вафаламей, подкинув до канистру, запрокинул ее. В рот впалился поток молодого красного вина. Струйки заливали шею, шипя пеной. Малинин до боли ясно ощутил, что сейчас бросится на Вафаламея и будет бить его до тех пор, пока тот навсегда не утратит способность глотать. Однако ангел знал меру. Через секунду он оставил сосуд и вытер губы рукавом Хитона. — Ладно, — сказал Фоломея неохотно, — если гости хотят безалкогольного напитка, это не нарушает правил, поставь вино и иди, не задерживайся. Сурен так и сделал, бросив канистру на пол, отчего на нем сразу же расплывалось мокрое пятно, он подошел к Калашникову, прощаясь. Пожимая протянутую кавказцем руку, Алексей почувствовал, что в ладони у того спрятан квадратик плотной бумаги. Чуть-чуть согнув собственную ладонь на манер лодочки, штаб капитан зажал бумажку между булгарков кожи, и Сурен еле заметно улыбнулся ему одними уголками рта. Он вернулся к Малинину, который от избытка чувств бросился к кавказцу на шею, называя голубчиком и спасителем. Калашников благоразумно отошел в сторону и, как бы незначай, сунул руку в карман. Малинин, тряс суроно за плечи, чуть ли не плакал и просил заходить в гости в любое время. Кончилось тем, что уставший ждать Парфоломей оторвал кавказца от Малинина и вывел за дверь. Не откладывая дело в долгий ящик, унтер-офицер подбежал к канистре и налил в вазу для цветов 500 граммов вина, который и осушил одним глотком. Следующий стакан был налит столь же быстро и опустошен поистине со скоростью света. Третий пошел медленнее, но со смаком. Стоя в глубине комнаты, Калашников проследил, как закрылась дверь за Сороном и Варфоломеем. На него падала тень. Убедившись, что его никто не видит, в том числе и увлеченный вином Малинин, Алексей и взлёг из кармана клочок бумаги. Осторожно развернул его, Калашников впился взглядом в начертание. На серой оберточной бумаге было корявым подчерком шариковой ручкой написано четыре знака, две буквы и две цифры. Получается, он не ошибся в своем предположении, которое скрыл от Малинина только этим, и можно было прикончить обитателей небес. Теперь Калашников уже не сомневался, ангелы никуда не исчезали.